Глава 60 Хайфа. Марис рассказал ей, что купил дом на Сицилии, умолчав о том, что на склоне лет опять стал отцом. Квартира Ясмины на улице Яффо была забита фотографиями. Они стояли на мебели, висели на стенах, были приклеены к дверце холодильника. В основном Виктор, часто Жуэль, иногда Морис. Из трех фотографий, которые они сделали в Яффе перед богиней Виктора, она выбрала ту, которую снял Марис Ясмина и Виктор, а в центре Жоэль, как будто они семья. По радио играл Шлягер. Ясмина превратилась из женщины, которая жила ради лучшего будущего, в женщину, вообразившую себе лучшее прошлое. На маленьком отрывном календаре рядом с дверью кухни листок с датой – 23 ноября 1995 -го. Они сидели на балконе. Последний солнечный осенний день. Ясмина принесла яичницу и кофе. Все та же посуда, что и тогда, только они двое изменились. Стали старше. Намного старше. И чужими. Но иногда, когда она, смеясь, смотрела на него, Казалось, что прошли минуты, а не десятилетия. «Если бы вернуться назад, — спросил Морис, — сделала бы она что-нибудь иначе?» Есмина долго не отвечала. «Какой смысл в этом вопросе? — сказала она наконец. Мы все равно ничего не можем изменить. По-прежнему жить здесь — самое большое счастье для нее. В худших версиях этой жизни — которая она представляла себе бессонными ночами, она угасала в доме престарелых или в психиатрической клинике, зависимая от чужих людей, в общей спальне с незнакомцами, как в первые годы ее жизни. Иногда ей трудновато подниматься по лестнице, но в целом с ней все в порядке. «Она вполне счастлива», — сказала Есмина. Даже посещает танцевальные курсы раз в неделю. Иногда с кем-то знакомится. Но мужчины не такие, как в прежние времена. Она научилась, по ее словам, не бояться одиночества. Затем Ясмина рассказала об Альберте, который обязательно хотел быть похороненным во Франции, стране, которую он так любил, и о Жоэль. которая до самого конца заботилась о Мими в Париже?» «Как она?» — спросил Марис. Есмина встала и достала газетную статью. Статья о Жоэль в разделе местных новостей по случаю концерта, где она пела. «Дитя Хайфы в Париже!» — гласил заголовок. «Она стала знаменитой», — сказал Марис, и лицо Ясмины просияло тихой гордостью, и одновременно облегчением. «Она на свету», — подумал он, «а я становлюсь все более и более невидимым». Богиня ржавела в пыльном гараже. «Ей место на свалке», — сказала Есмина, «но я не могу заставить себя. Может, ты починишь? Ты же мог починить что угодно». Я был тогда молод. сказал Марис, смахивая пыль с металла. Виктор бы просто сдал машину в утиль. Он не тратил время на то, чтобы оглядываться назад. Марис задумался, как мог бы выглядеть Виктор сегодня, как один из этих пенсионеров, что сидят на пластиковых стульях на тротуаре и играют в шешбэш. Он не смог вообразить этой картины. Виктор навсегда... Остался молодым. Страна изменилась. Израиль все еще не укоренился на Ближнем Востоке. Зато Ближний Восток уже укоренился в Израиле. Мизрахим теперь тут было больше, чем Ашкенази. Пятую часть населения составляли арабы. На улицах все чаще слышался русский язык. Только одно оставалось неизменным. повседневность противоречий надежда и разочарование радость и боль жажда жизни и споры всегда были рядом никто не мог предвидеть всего того что случилось после смерти амаль ни израиль и ни ооп на западном берегу и в газе вспыхнуло восстание стихийно без приказа сверху Взбунтовались молодые люди, которым надоело ермо оккупации. Они видели, как живут их сверстники по ту сторону зеленой черты и хотели иметь такие же права. Они назвали свое восстание «интифада», что в переводе с арабского означает «избавляться», «отряхнуться». Они организовывали забастовки, бойкотировали израильские товары и мастерили рогатки из металлолома, чтобы метать камни в полицию. Министр обороны Израиля сказал, «Если они бросают камни, ломайте им кости». Его солдаты сломали сотни рук и ног, но камни продолжали лететь. Несколько лет спустя этот же политик, теперь уже премьер-министр, пожал руку Ясеру Арафату перед Белым домом. Возможно, в тот момент он думал о еврейской крови на этой руке. или вспомнил, как, будучи молодым офицером, подписал приказ об изгнании арабов из Лидды и Рамлы. Теперь он получил Нобелевскую премию мира вместе с Сарафатом, который отдавал приказы о бесчисленных террористических атаках. Этого политика звали Ицхак Рабин. Он выступил перед 150 тысячами израильтян, вышедших на демонстрацию в Тель-Авиве, Стрезвой, но трогательной мольбой о мире. «Мы нашли партнера по миру среди палестинцев», — провозгласил он. «Это организация освобождения Палестины, которая была врагом, но отказалась от терроризма. Мы должны воспользоваться этой возможностью ради тех, кто стоит здесь, и ради тех, кого здесь нет, а их много». Когда он сошел со сцены, три пули «Дум-Дум» раздробили его легкие. Их выпустил с близкого расстояния молодой религиозный фанатик, обвинивший Рабина в том, что тот отказался от земли, которую Бог подарил евреям. А Абу-Ияд, он пережил бомбардировку штаба, он выступал за то, чтобы ООП признала право Израиля на существование – и создала государство для палестинцев рядом с ним на оккупированных территориях. Так называемое решение «Два государства для двух народов». Вскоре после этого он был застрелен в Тунисе радикальным палестинцем. На обочине дороги буйно разрастались кактусы. Трехязычным указатели на аэропорт Лот. который теперь назывался «Аэропорт имени Бен-Гуриона», зияли пулевые отверстия. Исмина переключила радиостанцию. Марис хотел задать ей последний вопрос. Где находился Виктор во время войны за независимость? Видел ли он, как Амаль покидала Лидду, держа за руку свою мать? Он представил себе, как Виктор стоит на крыше, в форме цвета хаки, «Победитель», и смотрит вниз на бесконечную процессию людей, бредущих в изгнание позною. О чем думал Виктор в тот момент? Полагал ли он, что эти люди просто исчезнут, как выкорчеванные деревья, словно их никогда и не было? Или он подозревал, что они несут не только тюки с пожитками на головах и детей на руках, но и свою историю? Марис уже почти спросил об этом Есмину. но в последний момент передумал. О некоторых вещах лучше не говорить. Это не изменит того, что Виктора и Амаль больше нет, что от них ничего не осталось, кроме фотографий на стенах.